Пускай поторопится на выручку к трем рыцарям, осаждаемым шутом и свинопасом в баронском замке Риджинальда Фронда Беофа. «Вы шутите, сэр, рыцарь?» — отвечал барон. «К кому ж послать? Мальвазен, наверное, успел уже отправиться в Йорк со своими людьми. Остальные мои союзники тоже. Да и мне самому следовало бы там быть, если бы не эта проклятая затея». «Ну так пошли в Йорк отозвать наших людей обратно», — сказал Доброси.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 — сказал Фрондебёв. — А ты, сэр Храмовник, напиши ответ на их, на их дерзкий вызов. — Я бы предпочел отвечать им мечом, а не пером, — сказал Боггербер. — Ну, как хотите, будь по-вашему. Он сел к столу и на французском языке сочинил письмо такого содержания. «Сэр Джинальд Фрондебёв и благородные рыцари, его единомышленники и союзники не принимают вызова со стороны рабов, крепостных и беглых людей».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 «Хм, клянусь посохом святого Дустана», — сказал этот почтенный монах, «а этим посохом он собрал такую паству, как ни один святой в раю. Так вот, клянусь, что не только не могу прочитать вам то, о чем тут сказано, но не скажу даже по-французски оно написано или по-арабски». С этими словами он передал письмо Гурту, который угрюмо мотнул головой и отдал его Вамбе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 дураку написано на роду оставаться в дураках и совать шею в такое ермо, от которого умные люди шарахаются. Ну да будет вам известно, дорогие братья и земляки, что до шутовского колпака я носил рясу и до тех пор готовился в монахи, пока не началось у меня воспаление мозгов, и осталось у меня ума не больше, чем на дурака. Вот я и думаю, что с помощью той святости, там, как его, а, ну да, благочестия, там, и. Ну, ну, в общем, прочей латинской учености, которые зашиты в капюшоне доброго отшельника, я сумею доставить как мирское, так и духовное утешение нашему хозяину, благородному Седрику, а также его товарищам по несчастью. — Как ты думаешь, годится на это? — спросил у и черный рыцарь. — Уж право я не знаю, — ответил Гурт. — Если окажется негодным, то это будет, наверное, первый случай, когда его ум не подоспеет на выручку его глупости.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 продолжал он, обращаясь к Вамбе, что за всякое насилие, учиненное над пленниками, мы с них самих взыщем в десятеро. «Пакс, вобискум, мир вам», сказал Вамба, успевший напялить на себя полное монашеское облачение. Произнося эти слова, он принял степенную торжественную осанку и чинной поступью отправился выполнять свою миссию.